Пиком разгоревшихся страстей на этой, пожалуй, самой горячей сессии в истории ООН, явилась знаменитая история с ботинком. Начало ей положило обсуждение венгерского вопроса, который со времен советского вторжения в Венгрию в 1956 году регулярно вносился в повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Утром, во время завтрака в советском представительстве, Зорин, рассказывая о программе предстоящего дня, сказал, что Хрущева предупредят, когда в знак протеста надо будет встать и покинуть зал. Никита Сергеевич удивился. «Покинуть зал? Когда черти кто будет поносить наших друзей, да еще отказаться от права на обструкцию?» И стал не без юмора рассказывать, как Бадаев, член большевистской фракции в Царской Думе, специально учился у петербургских мальчишек свистеть. В Думе все большевики освистывали неугодных им ораторов, да так, что их речи было невозможно слушать. И вот председательствовавший объявил о рассмотрении венгерского вопроса. Советская делегация не покинула зал. Разнесся шепот удивления. «Советские не ушли» и началось. Хрущев, пользуясь процедурными правилами и регламентом, вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, настаивал, чтобы ораторы предъявили мандаты членов делегаций. Потом он выступил с речью, посвященной восстановлению законных прав КНР в ООН. Это было дежурное выступление, но Хрущев завелся. Трудно сказать, почему, но он недолюбливал испанского министра иностранных дел Фернандо Кастиел. Впрочем, лучше послушать самого Никиту Сергеевича, который рассказал об этом так. Перед нами сидела, такая уж выпала доля, испанская делегация. Я помню, что глава этой делегации был уже немолодой человек с приличной лысиной, седой, худой, лицо сморщенное, нос вытянутый и лицо вытянутое. Лицо не плоское, а вытянутое вперед. А когда мы уезжали в Нью-Йорк, ко мне подошла Долорес и Барури. Или, может быть, мы встретились на приеме, сейчас не помню. Она обратилась ко мне с просьбой. Хорошо было бы, если бы вы выбрали какой-то момент и в реплике или в речи заклеймили позором франксистский режим в Испании. Примечание. Доларес и Барури, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Испании. В общем, мерзкий облик испанского представителя и просьба испанских друзей соединились в голове Хрущевого Едина, и он неожиданно для самого себя взорвался. Оторвался от текста речи о восстановлении прав КНР в ООН и обрушился на генерала Франко. Он размахивал кулаками и бессвязно кричал, что в Испании воцарилась кровавая диктатура, что там рубят головы лучшим сынам испанского народа. Председатель Буланд прервал его и призвал воздержаться от личных нападок на главу государства. Но это только раззадорило Хрущева, и он продолжал ругать, на чем свет стоит Франко и его фашистский режим. После этого... Естественно, выступил испанский министр иностранных дел, который в сдержанных тонах ответил Хрущеву. Но советский премьер продолжал неистовствовать. То ли это действительно был неконтролируемый гнев, то ли актер, всегда сидевший в нем, переиграл, только он вскочил с места и начал выкрикивать ругательство в адрес испанского министра. Потом сел и начал азартно колотить по столу кулаком. Все члены советской делегации также стучали по столу. Их поддержали некоторые делегации стран, Как на грех, с руки Хрущева соскочили часы. Он начал искать их под столом. Живот мешал ему. Он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок. Он был без шнурков на растяжках. Сшитый в родном Совменовском ателье, надевался на ногу как галоша.